Эта комната находилась в отдаленной части дома, наверху, над залами грудных младенцев. Она была прежде пристанищем бесчисленного количества крыс и мышей. Бедные дети это хорошо знали, поэтому можно себе представить страх и мучение, которое испытывал маленький мальчик в этой мрачной, страшной комнате. Он плакал, кричал, потом опять прислушивался, так как ему казалось, что крысы уже приползли сюда. что они шумели и пищали. Он даже видел в своем возбужденном воображении вокруг себя сверкающие красные глаза страшных чудовищ. Бедный малютка боязливо озирался вокруг. Рыдания теснили его грудь, Все его маленькое существо дрожало, его израненная спина причиняла ему страшную боль. Он чувствовал что все части его тела были разрублены, и что решетка все больнее надавливала на него, хотя он и переменил свое положение. Старуха Боб не только не приносила ему поесть, но даже и воды. Его ужасно мучила жажда. Бедный мальчик был в ужасном состоянии. Он сильно желал смерти, который уже часто наблюдал, когда умирали внизу маленькие дети. без сомнения, им овладел сильный страх, который у подобного маленького существа легко мог повлечь за собой трагический исход. Хотя, правда, во время своего проживания у Марии Галь он укрепился телом всевозможные лишения и постоянное пребывание как летом, так и зимой на улицах слишком рано развили Жуана и сделали его суровым. Ему вдруг пришла в голову мысль, которая, если принять во внимание его года, покажется удивительной. Он решил, во что бы то ни стало, убежать из этой комнаты и из этого проклятого дома. Он не задавал себе вопроса, куда он должен будет отправиться и где найдет себе убежище. Бежать, решил он. Жоан знал, что есть убежище, куда принимают беспризорных детей. Часто на улице он слышал рассказы этих маленьких бродяг, собравшись на мосту или на площади, сидя на камне, рассказывали они друг другу о себе. Некоторые из них посылались подобно Жуану каким-нибудь господинам с нищенским товаром. Им жилось так же худо, как и ему, других же родители выгоняли каждое утро на улицу. И к таким детям принадлежала добрая милли, из-за которой он теперь томился в комнате за решеткой. Кроме того, многие из них Освободились из рук вечно наказывающих кровостолюбивых благодетелей, стараясь самостоятельно заработать на улицах несколько пенни. Сначала они чистили прохожим сапоги, а когда становились старше, то выполняли всевозможные услуги. Большая часть прибивалась к преступникам или же становилась работниками в гавани. Этот последний род уличных товарищей, которые так рано начали пользоваться самостоятельностью и постоянно хвастались ею, другим производил на Жуана весьма ужасное впечатление, и он просил некоторых из них подробно рассказать обо всем. Невероятно, до чего быстро развивается уличная жизнь маленьких детей в больших городах, в особенности, если они предоставлены себе. Эти рассказы маленьких бродяг были привлекательны для Жуана, ведь он был бедный сирота. Никто не любил и не воспитывал его. Тетушка Галь обращалась с ним сурово и строго. Мистер Фултон прибил его однажды до полусмерти за то, что он сказал другим мальчикам, что Фултон тайно принес ребенка и убил его. Одна только старуха Боб относилась к нему до сих пор довольно хорошо, она всегда аккуратно доставляла ему скудный обед. Бедный Жуан не знал ласки матери. Он с самых ранних лет терпел всевозможные лишения и побои. Невозможно себе вообразить, что переносило это маленькое существо. Его ранние годы были полны горя и лишений. Бывали минуты, когда Жуан думал, что прежде ему жилось лучше, и уже почти забытое имя Далорос Иногда срывалось с его губ. Иногда он звал ее во сне, но в уличной жизни, среди окружающих его одичалых детей и в доме Марии Галь, почти никогда он не вспоминал о ней. И так Жюан решил бежать. Он твердо верил, что найдет добрый совет у своих собратьев и у хорошей доброй мили. Его товарищи хорошо знали все лазейки лондона Они превосходно ночевали, как Жон слышал от них же, за полпенса в комнатах, которые предназначались для ночлега. В этой же комнате он был не в состоянии больше оставаться. Назойливые крысы не давали ему покоя, они то и дело бегали по его ногам, иногда даже кусая бедного мальчика, удивляясь, что их владение посетил чужой, и только его крик по временам разгонял их на несколько минут. Боб не показывалось она ему объявила, что вместе с господином доктором проучит его, и теперь он должен будет голодать. При этом так бешено грозила ему и делала такие большие и жуткие глаза, что бедным мальчуганом овладела страшная боязнь. Боб выполнила свое обещание. Жюан плакал от голода и жажды. В самом деле, институт Марии Галь был таким позорным клеймом Лондона, что мы удивляемся, как мог он беспрепятственно существовать на протяжении двадцати лет, убивая бесчисленное множество детей. А из тех, кто вопреки всем выжил, пополнялись ряды преступников. Это нам показывает положение Англии в то время. В доме этого чудовища на протяжении стольких лет, как полагают, погибло до тысячи грудных младенцев. Другая же тысяча заселила тюрьмы и колонии. Этот результат, который можно назвать блестящим, принес бесчестной воспитательности довольно значительный капитал. Когда утренний луч света проник в слуховое окно и немного осветил одинокую темницу маленького узника, так что последний мог различить уже предметы, находившиеся в этой угрюмой келье, то же быстро подбежал к двери и рванул ее. Она была запертой. Бедный мальчик был в отчаянии. Но вдруг он заметил, что внизу одна из планок отстала. Мгновенно ему в голову пришла мысль совсем оторвать эту планку. Наконец он нашел узенький проход, который был тесен и для этого маленького худенького мальчика. Кое-как, однако, он пробрался, так как ему непременно хотелось убежать из этой ужасной комнаты, из этого дома, чтобы увидеться с Милли. Он охотнее бы переночевал на улице, чем здесь с крысами. Там было бы ему не так страшно. Протиснувшись наполовину в маленький проход, он вдруг почувствовал, что не может двинуться ни назад, ни вперед. Дыхание у него остановилось. Он хотел закричать, но приложил еще последние отчаянные усилие и оказался на чердаке, с которого вела лестница вниз. Надо было однако торопиться. Он знал, что в это время из дома выходили обычно старшие дети, получив от старой Боб вещи на продажу, и дверь была открытой, так как старуха не имела времени за каждым мальчиком открывать и запирать ее. Жюан хотел воспользоваться ситуацией. Из этого расчета видно, как необыкновенно умен был Жюан для своих лет. Ловко и быстро, как кошка, он спускался со ступеньки на ступеньку, чтобы прошмыгнуть через залы грудных младенцев и добраться до лестницы, которая вела во двор. С замирающим сердцем начал он спускаться с лестницы, которая временами тихо поскрипывала. В залах было темно, что, конечно, ему немало благоприятствовало, потому что как раз в это время вышла старуха Боб, и если бы было светло, то она непременно увидела бы маленького Жуана. поспешно спрятавшегося под ступеньку, но теперь она слышала лишь какой-то неясный шорох. "Проклятые крысы", крикнула она и топнула ногой, чтобы разогнать их. Это заставило Жуана рассмеяться, несмотря на то, что он был так голоден и чувствовал себя несчастным. Потом старуха Боб стала подниматься по лестнице, желая посмотреть, что делает наказанный мальчик, а может быть, даже для того, чтобы побронить его пищу и питье она ему не несла. Старухе было тяжело подниматься по лестнице, и поэтому она от всей души проклинала Жуана. Этот мальчик, как и все балованные дети, несмотря на то, что находился в таком дурном настроении, захотел над старухой подшутить, не подумав, что этим он может очень легко себя выдать. И вот когда старуха проходила по лестнице мимо него, он ущипнул ее своими маленькими пальчиками за ногу так сильно, что она громко закричала, думая, что ее укусила крыса. Жоан от удовольствия рассмеялся. Он не подумал, что на крик старухи могла прибежать воспитательница, в особенности если она находилась где-нибудь поблизости. Его больше всего забавляло, что старуха подняла так высоко ногу, за которую он ущипнул довольно сильно, и едва решалась продолжать свой путь. "Это тебе за голод и за жажду, которыми ты меня измучила", прошептал он и быстро спустился по лестнице. Последние мальчики только что вышли из дома во двор, и у двери дома не было никого. Путь был свободен. С быстротой молнии Жуан очутился у калитки и побежал по мостовой. В эту минуту старуха Боб напрасно искала его в комнате за решеткой. Сложив руки, она стояла удивленная и не могла понять, каким образом удалось Жуану ускользнуть из своей темницы. Она не сомневалась, что Жуану удалось пролезть через замочную скважину с помощью дьявола. Бедный несчастный сирота толкнул дверь, которая была прикрыта, и покинул дом Марии Галь, чтобы никогда больше не возвращаться в него. Он побежал по улице и наконец, усталый и слабый, дошел до площади Святого Павла. Там он нашел, как и надеялся, маленькую Мили, и она поделилась с ним своим завтраком. Маленький уличный мальчик напился из ближайшего колодца, и ему стало так весело, как будто его ожидало прекрасное будущее. Счастливое время детства. Никакое горе сильно его не поразит, никакое трудное время не разобьет это маленькое сердце. все равно беспечность возьмет свое. Бедный Жуан, не имея ни крова, ни отца с матерью, один, покинутый в бесконечном Лондоне, он мог еще улыбаться. Добрая милы дала ему хлеба. Мальчуган набросился на этот кусок и моментально утолил свой голод. Все неприятности были забыты: одинокая темница, холод, голод и бегающие крысы его маленький дух снова ожил. Ему было весело и смешно. Прошлое показалось просто сном. Жоан не подумал, что будет с ним через несколько часов. Он не заботился о том, где ему придется ночевать, ведь впереди еще был день. Когда же и кто думает о ночи, когда светит солнце? О этот счастливый возраст, о завидные года, в которые душа ребенка не заботится о будущем, а только живет настоящим. Как легко удовлетворить детские желания, развеселить малыша, какой длинный для него день. У Жоана было много о чем рассказывать. Он шел рядом с Мили и показывал ей, желая придать больше веса своим словам, синяки, ссадины и кровоподтеки на своем теле. Мили, увидев все это, заплакала, но не решилась прикоснуться к нему. Жоан же смеялся, Так как теперь для него все уже было позади. Но скажи мне, чем ты будешь заниматься? спросила наконец старшая и более опытная девочка. Что я начну делать? Теперь милли я свободный и никогда не вернусь в тот дом. Девочка посмотрела на него с удивлением. Боже мой, но на какие деньги ты будешь покупать картофель и хлеб и чем ты будешь платить за ночлег? Картофель в Лондоне и других больших городах Англии варится и продается на улицах. Мальчик, посоветовавшись с Милли, решил стать чистильщиком сапог. Хотя он еще был очень маленьким, но для этого промысла не требовалось больших сил. Задержка была только в щетках и воксе. Но и здесь добрая Милли помогла своему спасителю. Она пообещала достать все необходимое. Действительно, она принесла две старые, но еще довольно сносные и пригодные щетки. Радость Жуана перешла все границы. Он горячо поблагодарил девочку и пошел работать. На самых многолюдных углах улиц он бросался на колени перед господами и начинал, не спросив, желают ли они или нет,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 По вечерам он ходил с другими мальчиками спать в комнаты для ночлега, где за маленькую монету они находили приют. Эти дома, которых очень много в Лондоне и в Париже, находятся большей частью в пригородах города и посещаются очень многими не имеющими жилья. Тускло освещающая лампа висела на потолке и горела на протяжении всей ночи. Пол в комнатах А они были отдельными для мужчин и женщин, был застелен соломой, и на ней расстилали одеяло, которыми укутывались ночные посетители. Люди спали рядом друг с другом, ряды отделялись дощатыми перегородками, так что ноги одного не могли прикасаться к голове лежащего в следующем ряду. Платя ночные гости должны были держать при себе утром, когда раздавался звонок Каждый мог подняться, помыться и причесаться. Полиция следит за этими ночлежными домами, поэтому там редко встречаются преступники. Большей частью эти дома посещаются детьми, оставшимися без родителей, работниками, не имеющими жилья, людьми хорошего звания, обнищавшими вследствие собственных пороков, извозчиками и матросами. В залах господствовала глубокая тишина если же возникал какой-нибудь спор из-за места или из-за чего-нибудь другого то достаточно было предостерегающего звонка чтобы опять восстановить спокойствие значение этого звонка было известно каждому если он раздавался и порядок не восстанавливался немедленно появлялся полицейский которого большая часть посетителей очень боялась Хозяин этих комнат, получающий деньги, обычно был мужчиной высокого роста, отличающимся силой, так что его слова имели большое значение, и в некоторых случаях достаточно было их, чтобы восстановить порядок. В одной из таких комнат спал Жуан. Нравилось ли ему там, и какие последствия для него имела эта настоящая жизнь, Мы узнаем впоследствии, а сейчас мы должны вернуться в образцовое заведение Марии Галь, так как потом мы не будем иметь случая возвратиться к ней. Только в 1870 году, когда старуха Боб умерла и на ее место поступила Матильда Бирст, удалось раскрыть дея убийство, которое совершала воспитательница и ее соучастник. Главным поводом к этому была молодая девушка, жившая в гражданском браке с геометром по имени Лео и пытавшаяся два раза выдать чужого ребенка за своего. Вторая попытка почти удалась, потому что только через несколько недель после смерти прежнего ребенка Лео узнал об обмане и донес об этом деле в полицию. Любовница успела вовремя убежать. Но Мария Галь была арестована, так как она доставила этой девушке новорожденного ребенка. Благодаря этому случаю открыли злодеяния воспитательницы и арестовали ее, обвиняя в умышленных детубийствах. Преступницу, которая на протяжении многих лет совершала гнусные дела, наконец схватили. К несчастью, ее соучастнику Фультону удалось скрыться, но и его, однако, постигло возмездие. В Нью-Йорке, где он пытался совершить воровство, был задержан и умер в заключении. И следствие по делу Марии Галь, по показаниям служанки Бирст, открыли, что большинство новорожденных детей, отданных ей на воспитание, исчезли. Матильда Бирст показала следующее. В феврале месяца 1869 года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 Я встала и хотела посмотреть, что случилось. Вскоре я увидела, как Мария с Галь со свечой, а Фултон с ребенком на руках вышли во двор. Они не предполагали, что я их увидела. Закрыв за собой дверь, Фултон бросил ребенка в яму. Возвратившись после своего ужасного убийства, он вытер испачканные в крови руки платком и потом вместе с Марией и Галь лег спать. На другое утро у ворот я заметила кровь. Точно такие же следы крови виднелись по дороге к яме, которая была наполнена известью. Я тщательно вытерла эти пятна. Спустя неделю пришла еще одна дама и принесла новорожденного ребенка. Он был живой, в этом я была уверена. Когда же я вошла на другой день в комнату грудных младенцев, этого ребенка там уже не было. Почти через неделю я покинул это место, потому что мне стало страшно жить в этом грязном вертепе, где запросто чинилась насильственная смерть. И кроме этого, я не хотела больше стирать грязные, окровавленные пеленки. Было достаточно одних показаний служанки, чтобы подвергнуть весь дом, а также и яму тщательному исследованиям. В извести нашли почти полностью разложившиеся остатки человеческих костей. Это дело произвело ужасное волнение в обществе. Но о тех, кто приносил этой гиене своих детей, нельзя было ничего узнать, так как Мария Галь вовремя уничтожила свои записи и не хотела называть их имена. Так как главный виновник убежал, то ужасную воспитательницу присудили к десятилетнему тюремному заключению. Однако и благочестивый доктор Браун, который явился теперь как свидетель, Не остался полностью безнаказанным. Его лишили всех должностей и присудили к значительному денежному штрафу, что для корыстолюбивого господина было очень чувствительно. Существуют ли теперь подобные воспитательницы, которые занимаются таким же выгодным ремеслом, как Мария и Галь, мы не знаем. Надеемся и желаем, чтобы они все не избежали справедливого наказания, как Мария Галь, которая едва ли в состоянии будет перенести свое долгое заключение, так как вследствие или испытаний, или угрызений совести ужасно похудела. Преступница мало насладилась плодами своего проклятого ремесла, потому что деньги, которые она скопила за счет детей, были конфискованы. Может быть, перед смертью она назовет имена тех людей, которые ею пользовались, чтобы и эти люди не избежали мирского наказания.